Владимир Шорохов. Мёртвые боги. Книга 3. Серия Жертва. 1. Погребальный костёр. Дерен ушёл. Он должен выполнить поручение оракула и узнать, что происходит в лагере врага. Это опасно. Возможно, он уже не вернётся, но ослушаться не имел права. Прижимаясь к земле, слушал её гудение, всматривался во мрак и пляшущие огни костров, что растянулись вдоль горизонта. Что-то было не так, врагов мало, даже дозорные ему встретились всего несколько раз. Но обойдя их стороной, углубился в сторону лагеря и там затерялся. Шаград остался за пределами чистокола армии силикацеров. Он слышал вопли, рёв, крики, проклятия и стоны, что доносились со всех сторон. Они там что, с ума посходили? Это была первая мысль, что пришла ему в голову. Развечек спрятался среди больших камней, что были приготовлены для катапульты, стал ждать возвращения следопыта. Но прошёл уже не один час, а тот не появился. Скоро рассвет. Надо уходить, но его друга нет. И тут со стороны лагеря донёсся вой трубы, подняли тревогу. Шаграт не поднимая головы, только повёл глазами из стороны в сторону, ожидая, что сейчас в его сторону ринутся серые. Но, как ни странно, никто не бежал. Шум, крики, пролетело несколько стрел. Разведчик присмотрелся и увидел, как в темноте, хромая, стараясь не упасть, бежал Дерен, а его, словно тень, не отставая, преследовало несколько серых. Как только мимо пробежал следопыт Шаград, выскочил и резким движением вонзил клинок в чью-то плоть. Писк и захлёбываясь в крови, тело упало. Тут же появился второй, но к этому разведчик был готов. Ему опять повезло. Через минуту все трое преследователей лежали на земле. Они уже не увидят рассвета. "Я тут", прошептал Дерен. "Уходим, они сейчас пустят погоню". "Да, идём, я только небо стало розоветь, и разведчик смог разглядеть, что нога друга была вся в крови. Похож тебя задели, бежать сможешь?" "Постараюсь". Дерен встал, чуть присел, похоже рана была серьёзной, посмотрел назад. Боялся, что сейчас из темноты появятся целикоцыры, но в их сторону никто не бежал. Даже стрелы и тени пускали. Странно, прошептал он, и хромей стал удаляться от лагеря. Шаград понимал, что до восхода им не вернуться в город, а оставаться на открытой местности смертельно опасно. Поэтому, найдя среди выступов скал небольшое углубление, потянул туда следопыта. Осядимся тут. Надеюсь, нюхачи нас не обнаружат. Сейчас замаскируюсь. Шаград умел это делать, ведь ему приходилось часами, а порой и сутками, не сходя с места наблюдать за врагом. Минут через 10 всё было готово, теперь если даже серый подойдёт вплотную и захочет помочиться, не обнаружит их логова. Что выясню? спросил Шаград, разрезая штанину на ноге Дерина. Они прокляты, боги спустились и забирают их жизни. Поясни, это как? Там ходит бог? Силу богов не увидеть, это сказал Кьяк. На них корчатся, падают, их выворачивает, жары, тряска. Видел мёртвых много, они везде. На них кто-то напал, их убили, но кто? Боги. Знаешь, я, конечно же, верю в богов, но ни разу их не видел. Это духи? Нет. Сосип, их называют проклятыми. Я к ним ходил. Говорили про силу богов, что пророчество сбудется, значит, настал момент. Шаград быстро промыл рану, достал из сумки иглу с ниткой, ткнул острьём и начал накладывать швы. Всё, что мог сделать. Рана была не глубокой, но длинной. Надо сообщить в город. Нет, нам нельзя. Гаг принёс записку. В ней сказано, что если смерть в лагере, то не возвращаться. Почему? Они ведь тогда не узнают, что там. Это уже не важно. Наступления не будет, некому штурмовать. Тихо прошептал Шаград и присмотрелся, как мимо скал прошла вереница селикацыров. Их походка была уставшей. Некоторые даже пошатывались. Было видно, что многие с трудом поднимали свои щиты. Что с ними? Это боги их так покарали, думал разведчик, стараясь как можно тише дышать. День среди камней прошёл тяжело. Жара, вода кончалась, к вечеру те, кто ушёл на передовую, не вернулись. Шаград не слышал боя барабанов, только со стороны лагеря доносился вой умирающих. Что там происходит? Ему и самому стало страшно. На вечно сидеть среди камней они не могли. Опустилась ночь, выскользнув из укрытия, он убежал, а через полчаса вернулся с флягой. "Пей. Что там?" поинтересовался Дерен. "Не знаю, но я не встретил ни одного дозорного, а они даже трупы с поля не убрали. Многие были ещё живы, ползли в сторону лагеря. Что происходит?" "Боги!" вот заладил Боги, относясь к ним с уважением. "Если надо, придут и за нами." Они вышли из своего укрытия, вернуться в город не могли, но и оставаться на вражеской территории тоже не могли. Оставался один выход уйти в сторону гор и надеяться, что им повезёт дожить до следующего утра. Шли медленно. Дэрин хромал, но, стиснув зубы, он двигался дальше. И вдруг из темноты появился проклятый сосип. Шаграт замер. В их сторону шла тень, словно это сама смерть. "Живой?" в голосе Киак было удивление. "Да." Овы, как тут оказались. Похоже, тебе нужна помощь. Ничего страшного. Что ли ещё было? Дарин присел на перевёрнутую телегу, во весь города. Кя резко повернул голову, Шаград даже не успел увидеть, как длинные руки достали стрелу и натянули тетиву. Та тут же улетела в темноту. Хлопок. Вой, за которым наступила тишина. В город идти нельзя. Сиди смиренно. Саси попустился на колени. Но даже сейчас он был в два раза выше Дэрена. Это тебе поможет. Что-то, словно оса убийца, кольнуло в руку. В темноте Следопыт не разглядел, что делает Кяк, но его присутствие придало уверенность. "Побудьте здесь, ходить опасно. Утром приду". Сосип поднялся и растворился в темноте. "Нельзя оставаться", еле слышно прошептал Шаград. "Мы тут как на ладони, нужно уходить". Подождём, он не спроста это сказал, обещал прийти, если только доживём. Дэрен чувствовал, что нога начала гореть. Складывалось ощущение, что на рану постоянно лили сперва тёплую, а теперь уже и горячую воду. На горизонте появилась розовая полоса. Развечек забеспокоился, он посматривал на скалы, откуда не ушли. Уже думал предложить вернуться, но тут в 10 метрах увидел мёртвое тело, из которого торчала длинная стрела. Небо стало светлеть, тени растворились, разведчик поднялся во весь рост. Что? Что не так? Дарен тоже встал и замер. Куда бы они ни смотрели, видели только тела умерших вчера и ночью селикацеров. Жатва богов, прошептал следовапыт. Шаград вздрогнул, ему стало не по себе. Он не слышал ночи ударов мечей, не было боя, но всё поле было усеяно мёртвыми телами. подошёл к одному из них и попятился, словно увидел призрака. Они прокляты. Дарин и так уже видел, что кожа серых покрылась чёрными пятнами, их глаза побелели. Переступая через трупы, пошёл в сторону лагеря силикациров, где заметил длинные силуэты сосип. "Идём". Какое-то время они ещё опасались, что на них нападут, но спустя час стало ясно, что нападать некому. А кто ещё и был живой, то похоже не надолго. Тела ползли по земле. Они ничего не видели, но знали, что где-то там остался лагерь и маги, что поднимали даже мёртвых. Дэрин осторожно ступал на ногу. Она всё ещё горела, но уже не так сильно, как ночью. Ему бы бежать в горы. Это жатва богов не нравилась, боялся попасть в её жернова и так же корчиться на земле. Живой, в голосе Кек прозвучали Радостные нотки. Спасибо. Ты что-то сделал со мной? Сядь. На вас печать смерти. Как? Что? Закрутил головой Шаград. Оракул просил присмотреть за тобой. Это он достал маленькую трубку с тонкой иглой. Дар предков. Они запечатывают смерть, что уже проникла в тебя. Какая ещё смерть? Не унимался Шаград, видя вокруг только мёртвые тела. Твоя кожа стала сиреть. Тут разведчик вытянул руку и увидел на коже пятно. "От чёрт", выругался Шаград и сел на каменные ядра, что были разбросаны по полю. "Я помогу", Кьяк опустился, взял руку Деренна и уколол иглой. "Предки смогли запечатать смерть в этом маленьком сосуде, в ней капли жизни, что смогут победить слёзы богов". "Что такое слёзы богов?" поинтересовался Деренн, наблюдая за тем, как длинные пальцы Сосип Осторожно нажимали на трубочку. Кяк вынул оглу, достал новую трубочку и повернулся к Шаграт. Тот вздохнул и молча протянул руку. "Это поможет?" "Должно", ответил Кяк. Закончив дело, он встал. "Идёмте, тут уже делать нечего". "Но зачем нам идти туда?" поинтересовался Дерен. "Какой в этом смысл, если боги их покарали?" "Покарали, но не всех. Те, кто ещё может идти, теперь бегут, но на них проклятие". Если встретит кого-то на своём пути, то передадут печать смерти ему и так до бесконечности. Надо остановить. Жертвопринята, она предназначена только для армии силикацеров. Вы мне поможете? Как не попросил, а приказал. Что надо делать? поинтересовался Шаград. Убивать всех, кто идёт. Тут он взял лук, натянул, и его стрела улетела куда-то в даль. Дерен проследил её полёт. Она безошибочно ванзилась в воина, что брёл по дороге. Убить всех. Да, мы этим мигом. Шаград вынул клинок, теперь он понимал, что армии селекацыров уже нет. А те, кто ещё был жив, от страха бежали как можно дальше. Нам надо найти принцессу. Идём. Кяк взял в руки длинное копьё и если видел, что по пути кто-то шевелится, протыкал им несчастного. Военный лагерь селекацыров был огромен. Он тянулся от горизонта до горизонта. Но и тут им мало кто встретился. Большинство умерли, но были и те, кто собирал вещи, готовясь вернуться в леса Межаб. Несколько раз на них нападали, но стычки были короткими, силы серых истощились. Они с трудом поднимали мечи и махали ими, словно слепые, шли в центр, туда, где виднелись шатры знати, генералов и военного штаба. Здесь было не лучше. Чуть в стороне погребальные костры, жертвенные алтари, появились мародёры. Они обыскивали трупы, снимали украшения и, набив мешки драгоценностями, пытались убежать. Дарен переступил через рюкзак. Он был настолько тяжёлым, что Серый, даже умирая, не выпустил его из рук. "Жатва", думал он, не понимая, как боги смогли покарать врагов. "Они все умирают, а мы?" Он сказал, что запечатал смерть, но как? Разведчик мало что знал о технологиях предков, лишь видел металлических охранников Вук. Они были не живыми и в то же время живыми. Даже спустя много лет, как стал служить Оракулу, они его продолжали пугать. Сосип подошёл к комплексу огромных шатров. Ткань была позолоченной, стражи нет, всё ещё домились ароматизирующие свечи, что перебивали запах гниющего мяса. Кяк нагнулся и вошёл в шатёр. За ним последовал Дерен и Шаград. К огром богатству, что было награблено в городах: карты, знамёна, оружие и ни одной живой души. Следопыт, не опасаясь нападения, пошёл обследовать другие шатры. Он почти час ходил по ним и всё же нашёл, что искал. На полу лежала принцесса. Её трудом можно было узнать: волосы выпали, кожа приобрела зеленоватый оттенок, рядом лежал её двоюродный брат Таклин. Его они также схватили, На той самой дороге, где ранили Дерина, чуть в стороне, в глубоком кресле, покоился плачущий эльф Цалабан. Его голова опустилась. Складывалось впечатление, что он и правда заплакал. Пророчества сбылись. В шатёр вошёл Кьяк, он разжал пальцы принцессы, она всё ещё сжимала тот самый кулон, в котором была скрыта капсула со слезами богов. Но капсулы на месте не было. Она исполнила свой долг. стало жертвой. Почему она? Дарен только один раз видел принцессу, когда приходил с докладом к её матери у реки. Она сидела в стороне и что-то вышивала, но глазами следила за ним. Я приготовлю жертвенный костёр, она этого достойна. Мы тоже умрём как она. Подошёл Шаграт и встал на колени перед тем, кто должен стать её императорским величеством. Возможно, но у нас свой путь, поэтому давайте не будем терять время. Приготовьте принцессу. Сосип вышел, а вместе с ним и Шаград. Дэрен подошёл поближе, увидел браслет на тонкой руке Диез. Он был сильно похож на тот, что у его друга. Пальцы дотронулись до браслета. И его явно изготовили предки. Осторожно отстегнул его. Ведь теперь тело принцессы будет предано огню. А браслет должен вернуться к королеве, а после по женской линии дальше. В шатёр, толкая одноосную телегу, вошёл Шаград. Он снял со стола покрывало, постелил на грубые доски, а после вместе с Дэрином положили уже разваливающееся тело принцессы на телегу. "Дома их тоже надо придать огню", следопыт посмотрел на плачущего эльфа и на рыцаря, что сопровождал принцессу. "Сделаем", Шаград выкатил телегу из шатра. Ближе к вечеру всё было готово. Три тела лежали на брёвнах, Как к этому моменту к ним присоединились ещё двое сосип. Встали на колени, тем самым отдавая последние почести тому, кто стал жертвой. Деринах и Шаград молчали, лишь когда загорелся костёр, они поднялись с колен. Держи, следопыт достал из кармана браслет принцессы. Оначень похож на твой. Если вернёшься в столицу, отдай его королеве. Думаю, это очень важно. Шаград взял в руки браслет, покрутил его, На нём были те же символы, что и на его браслете. Развечик расстегнул замок и надел на запястье. Постой, Дерен присмотрелся, после снял браслет и перевернув его, опять надел. Кажется, это единое целое. Пальцы с силой нажали, щелчок, и два браслета соединились. А между ними был тот самый медальон, что нашли в катакомбах. "Похоже ты прав", согласился Шаград. Он намотал поверх платок, чтобы скрыть от любопытных глаз. Я его верну. Пламя гудело, поднимая в небо искры последнего погребального костра. Скоро в лагере невозможно будет находиться. Гниеющие тела отравят воздух. Разве чуксы следопытам никуда не ушли? Они и сами не знали, доживут ли до следующего вечера или тоже умрут.